Глава 16. Мишка. «Народ!» — я добавил громкости в голос. «Во время разведки мы увидели в небе странный портал, из которого на землю выбрались невиданные ранее существа. Очень опасные. Поэтому для понимания ситуации, продолжается ли до сих пор испытание кота, или же мы вляпались по уши во что-то похуже, нам нужно проверить, можем ли мы самостоятельно вернуться в большой мир». Все молчат. Хотя нет, старший блондинчик еле слышно ругается. Он, похоже, рассчитывал использовать новости о выходцах из портала в своих интересах. Хорошо, раз не работает убеждение, попробую перейти на более привычные людям методы. Два зелья увеличения веса вещей по рецепту самого кота, первому, кто прямо сейчас попробует открыть портал на Землю. Про мою алхимию и так уже знают. Так что в объявленной награде не будет ничего странного. Не успел я договорить, как сов вытащил из кармана кусок кости и попробовал его зажечь. И когда этого у меня с младшим блондинчиком, у него ничего не вышло. Сделка есть сделка. Сделав вид, что ничего страшного не произошло, он подошел ко мне и протянул руку за наградой. Согласен. Я отдал старому сплетнику зелья и тот, не теряя времени, сразу же бросился их пробовать. Прямо рядом со мной, на бревнах. Кстати, получается, он так старался не ради себя, а чтобы потом использовать новое снадобье при строительстве. В принципе, если, например, закрепить пару бревен над проходом, а потом в случае опасности полить их этим зельем, то они моментально, от увеличившегося веса, соскользнут вниз. Очень удобно если враг будет приближаться слишком близко для блокировки прохода вручную. Впрочем, сейчас будет интереснее послушать, что станут говорить люди, осознав, что они здесь заперты. «Да все нормально, я уверен, что кот все учел». «Конечно, он явно давно думал над этим испытанием. Порталы в небе, странные, дикие, запрет на бегство. Без этого все было бы слишком просто». «Точно? Нечего бояться!» «Серьезно». Я после такого впал в легкую прострацию. Когда народ в разведывательном отряде отказался паниковать из-за веры в кота, я подумал, что это случайность. Но сейчас-то все повторяется и в большем объеме. Может быть, это тоже странность, гроз Абиса. Так же называется этот мир. Или дело на самом деле в том, как меня теперь воспринимают люди. И вообще... В хор голосов, обсуждающих ситуацию, включился Алекс. «Что за проблема? Да пусть хоть сто раз все порталы закроют. Просто найдем хранителя мира, убьем его и перейдем в соседний, где уже запретов не будет». А вот это, в отличие от всего остального, уже очень и очень полезная мысль. Между мирами ведь действительно можно передвигаться двумя способами. Костер, который как прыжок переносит в любую указанную точку, и прокол, вроде тех, что открывали генералы Карика, когда захватывали для него все новые миры. Пожалуй, ситуация действительно не так уж и плоха. И тем не менее... Призыв теневого двойника. Я использовал уже четвертую за сегодня способность, причем специально сделал это фактически у всех на глазах. Расчет простой. Для начала мне надо проверить, смогу ли я узнать новости из большого мира, лично расспросив двойника который пока там гуляет, а то в отличие от всех остальных я не питаю иллюзий относительно гениальной задумки кота. И еще, я не верю в случайности, а значит у всего происходящего есть причина, и чем раньше я ее пойму, тем лучше. И еще, если мне повезет и призыв сработает, тень не только мне все расскажет, но и на глазах у народа наделит меня полномочиями ими командовать. Так можно будет не бояться удара в спину и обернуть использование всех ресурсов отряда в свою пользу. «Все нормально?» — ко мне подошел Егор и хлопнул по плечу. «Но не нервничай ты так из-за костров, прорвемся!» Мечник развернулся и пошел дальше. Рядом, убедившись, что тема с запретом портала в себя исчерпала, продолжили ругаться Степан и Нина. Старший блондин требовал освободить сохранившего ему верность Саню. А я просто стоял и пытался унять дрожь в сжатых в кулаках ладонях. Призыв двойника, способность королевского уровня не сработала. Тогда что же за враг, получается, нас здесь запер? И что дальше делать? Продолжить попытки пробиться, неизбежно привлекая его внимание? Или, наверное, пока будет лучше затаиться и попробовать сначала побольше узнать о происходящем? Да... Определенно, второй вариант мне нравится больше. Вот и заготовка с мечом пригодилась, как и готовность принять чужие правила. Кстати, насчет второго. Раз ничего срочного пока нет, надо бы добраться до списка и посмотреть, кто какие из своих способностей рассекретил. Вон как раз Алекс собрался его обновлять. Но стоило мне двинуться вперед, как с вершины наблюдательной башни раздался встревоженный крик а потом в стену с размаху ударилось что-то огромное. «Медведь, босс! Фиолетовая маска!» Со второй попытки сидящий на вершине башни Николай Петрович оказался более конкретен. Новый удар о стену, после которого с десяток составляющих ее бревен, просто вырвало из земли и разбросало во все стороны, а мы увидели перед собой того самого монстра. В высоту, наверное, метров десять, и столько же в груди. Неудивительно, что такая махина раскидала внешнюю стену. Впрочем, последняя свою функцию выполнила, предотвратила внезапную атаку и выиграла нам так необходимые секунды, чтобы подготовиться к бою. «Вы отразили ментальную атаку ослабления. Аура внешнего мира наносит вам ноль урона». Я быстро пробежался взглядом по остальным членам нашего отряда. Есть ли кто-то еще, заметивший, что медведь проводит атаку не только на физическом уровне? Вроде бы все ведут себя, как ни в чем не бывало, разве что Кейси как будто дернулась. Что ж, запомню, очередная странность в ее копилку. А теперь хватит отвлекаться, надо готовиться к бою. Если смотреть на размеры, Мишка вряд ли прибыл сюда в одном из кристаллов, значит его кто-то заразил или каким-то еще образом подчинил и отправил по наши души. В любом случае, надо готовиться к тому, что сражаться придется не только с косалапом что сейчас старательно протискивается на внутреннюю территорию крепости, но и с кем-то еще. «Алекс, Степан, Сов, Коля, Смит и Аркан, все дружно по очереди бьем по этой твари!» Нина приняла на себя командование, как человек, разбирающийся в способностях остальных членов отряда. «Яна, Ария, Марк, добиваем!» «Стоп, что?» «Она хочет спустить почти все дневные способности отряда на одного единственного монстра, пусти босса». «Да это же самое настоящее вредительство, причем даже без участия моего последнего открытия».